Глава 28. На Царьград. Киев. На траве, устроенной княгиней Ольгой в пировальне, Малу отвели место по левую руку от княгини. Вслед за ним сидела предслава. Место возле правой руки Ольги занимала княжна Данута. Столь скоро ставшая вдовой молодая супруга Викослава тёрла глаза льняным платком, смахивая беспрестанно льющиеся слезы. Мал слушал ее всхлипы и шмыганья с раздражением. Неужели эта вчерашняя девчонка и правда горевала о Викославе, которого и года не знала? Неужели успела полюбить его за такой короткий срок? Впрочем, Вячка все любили. Он был и собой хорош, и нравом добр. С невыносимой остротой мало осознавал, что ему самому отчаянно не хватало брата. Боль тисками сжимала грудь от мысли, что он больше никогда не увидит его. «Тихо, родная, тихо! Думай о чате, которое носишь!» Сквозь окутавшую его пелену горя услышал мал шёпот княгини. Краем сознания он отметил, Данута успела понести дитя. Боги дадут, наследник векослава появится на свет и станет утешением князю Астромиру, потерявшему единственного сына и не имевшему возможности оплакать его на тризне. Тела в Будды и Викослава так и не нашлись. И было бы место безумной надежде, что они захвачены и увезены лесными лиходеями и однажды отыщутся живыми, но ледоробы, работавшие на реке, куда отряд гредни Векослава привели поиски княжича и его телохранителей, сказали, что тонкий ледок, накануне затянувший полынью, был проломлен. из льда они выдолбили меховую шапку и обрывки плаща, зацепившаяся за край полыньи и вмерзшие в нее. Гридни опознали вещи Викослава и Внебуда. Как они могли умереть с такой нелепой смертью? Как? Нет, подобное, конечно, случалось. Люди проваливались под лед. Их мгновенно утаскивало течением. Но почему неопытные опытный Внебуд, ни Гридни не увидели полыньи? Зачем вообще поехали по этой проклятой реке? Очередная вспышка горя захлестнула мало. Он сжал пальцами стоящий перед ним кубок, опустил взгляд и ощутил прикосновение к руке. Мал скосил глаза. Княгиня положила ладонь ему на предплечье. Смотреть на него она не смотрела, просто касалась. Нежно, утешающе, по-матерински. Сердце Мала сперва затрепетало, а затем закипело злостью. Захотелось скинуть эту ладонь. Ему приятно была ласка княгиня как и сама Ольга. Но она думалась, сочувствовала ему неискренне. Просто вела себя, как подобает княгине. После гибели Вячка Ольга тут же усилила охрану их киевского дома, опасалась лишиться последнего знатного древлянского заложника. Хотя ценность его тальбы была ныне сомнительна. Дорожил ли им отец? Скорее нет, чем да. Два года князь нейскин не навещал мало. А в последний год не приезжала и мать. Вероятно, отец не пустил ее. Не давал древлянский князь ответа по устройству брака Мала с племянницей Игоря. Ни согласия, ни отказа. Потеряв в один миг и брата, и воспитателя, Мал лишился людей, которые он точно знал, любили его. Тех, с кем он провел рядом семь лет. Ближе них не было никого в его жизни. И теперь он остался один в доме, в окружении челяди, и огромного числа стражей. Но имелось кое-что, утешавшее его. Грел сердце один неожиданный разговор, случившийся во время сватовства Викослава к Дануте. Когда прошлым летом Викослав ездил в Ижгород на заключение брачного ряда, мало в Небуд сопровождали будущего жениха. В имении княгини был по тому поводу знатный пир, и Викослав остался ночевать в Ижгороде вместе с приехавшим туда отцом. Амал с Небудом тем же вечером вернулись в Киев. По дороге в стольный город они встретили странную старуху. Бабка, похожая на ведьму, бесстрашно стояла на пути их отряда. Внебуд хотел прогнать ее, но старуха сказала, что должна поговорить с молодым господином, то есть с ним, с малым, И он решил ее выслушать. Горе и смерть придут по воле жены. «Потерявший и обредший мужа, стараниями родившего и взрастившего тебя. Власть и силу получишь помощью мужа, лишившего тебя отчего дома, выбившего меч из твоей руки. Узнаешь их, станешь князем». Вот что сказала старуха. Были эти слова бредом выжившей из ума или являлись истиной, которую открыли ему боги ее устами. Сейчас Мал предпочитал думать, что предсказание правдиво, ведь оно давало ему надежду на справедливость, на то, что однажды он получит положенное ему по праву рождения — княжеский престол. Киев. Даня Древлян этой весной Ольге привез не свинель Тафролов. «Ярл приносит тебе извинения за то, что не может явиться лично. Он желал бы, но помнит, что лишён позволения». Ведь Витиевато приветствовал ее телохранитель и оружник Свинельда. «Передай своему ярлу, что для меня не имеет значения, кто привезет дань». Равнодушно ответила Ольга. «Я позову ключницу Итиуна, чтобы приняли у тебя имение» часть добра отправлена в выжгород обозом сообщил фролов что еще за добро удивилась ольга древлянский червленный камень для украшения терема камень для украшения терема задумчиво повторила ольга из да княгиня ольга закусила губу сдерживая невольную усмешку воеводу вновь проявил свои стараясь угодить ей, будто она и не запретила ему приближаться к себе. Он и не приближался, но, напомните, себе не приминул. «А с чего твой господин решил, что мне нужен камень из Вручьева?» В прошлом году Яров был в вышгороде на перу в честь сына сибиорна Он осмотрел палаты, поговорил с каменщиками. Мастера молвили, что надобно украсить терем. Иначе он будет серым и унылым, как хмурое осеннее утро. Невозмутимо ответил Фролов, вероятно, повторив те слова, которые ему было велено сказать. «Я бы и сама могла купить у древлян камень», — заметила Ольга холодно. «У княгини Киевской державы довольно иных забот», — выдал Фролов очередную заготовку. «Это воевода велел тебе так отвечать». Ольга с подозрением вгляделась в лицо Фролова. У свинельда хватило наглости насмешничать над ее пылкой прошлогодней речью. Мне и самому достает разума, чтобы понимать, кто ты, сказал Фролов, не дрогнув. Стоило, пожалуй, вернуть обоз дерзкому дарителю, чтобы он не посчитал свою вину искупленной. Ступай, Фролов, велела Ольга, не обнаружив в душе достаточной твердости для отказа. «Хотя, постой. Передай своему ярлу, что даже мраморный камень из града не заставит меня отменить своего решения. Его старания напрасны. Так и передай. Ясно?» «Ясно, княгиня». Фролов кивнул и вышел из князева приказа. Ольгины мысли вернулись к тому осеннему дню на ловах и всему, что за ним последовало. После ее отъезда из Печерска Князь велел привести к себе одну из косошских прислужниц Аминат и, не таясь, развлекался с ней все оставшееся время ловов, а затем поселил в Печерске. Нет, Ольга не ревновала его и не нуждалась в его супружеском внимании. Гораздо больше ее беспокоило утрата доверия Игоря и возможные последствия того. Впрочем, вернувшись в Киев, супруг ничем Ольгу не укорил, а вскоре ушел с дружиной заданиями. Настала пора для исполинских свершений. Впереди мрела война. Пока все помыслы князя были заняты предстоящим походом, Ольгиной власти никто не убавлял. Она правила в Киеве единолично. Осмут присутствовал на Советах больше по привычке и в качестве князева пригляда за ней. Спустя три седмицы после боя, который вернее, стоило назвать избиением, Ольга пришла проведать Желана в доме Оды. О его самочувствие Евтихий ей докладывал постоянно. Она знала, что к тому времени срослись кости челюсти и зажили ребра. Нога, ужела она, к счастью, не была сломана. «Гридень молот и крепок, он поправится. Удалось даже сохранить ему зубы. Его лик не изменится». успокаивала ее Евтихий, хотя она старалась держаться равнодушно, помня о том, что князь может допросить лекаря. Впрочем, мода наверняка рассказала евтию, кем доводился ей пострадавший гредени. Что у тебя с этим варягом? Было первое, о чем спросил Желан. Он очень искудал за время своего недуга. Пищу мог вкушать только жидкую. На бледном, осунувшемся, заострившимися скулами лице, еще оставались следы синяков. По велению лекаря он почти не покидал ложа в небольшой горнице в Теремеоды в Киеве. Раньше в ней жил сын Боярани, ныне переехавший в свой дом, а затем княжий Чулеп. Это все, что тебя волнует после того, что с тобой произошло? Изумилась Ольга. И ты забыл, что мой супруг князь. И по его велению все случилось. Причем тут воевода свинельт? Он лишь старательно исполнил приказ. «Князя ты не любишь, это ясно», — ответил Желан и отвел взгляд к окну. Иначе он бы даже не заметил моего появления. «Тебе не об этом стоит думать. Как только поправишься, уезжай. Я смогу устроить так, чтобы тебя отпустили из дружины. Вернись в Новгород, прошу тебя». Не затем я сюда ехал и назад не вернусь. Так что не делай ничего, лишь привлечешь лишнее внимание. О, боги! раздраженно воскликнула Ольга. Почему ты такой упрямец? Хочешь, чтобы тебя убили? Ты не ответила про варяга. и меня ничего не связывает. Не поймусь, чего ты вообще о том спрашиваешь. Скажи лучше, как чувствуешь себя? Терпимо, не печалься о том. Ты будешь приходить? Приду. Единожды. «Запинкой», — ответила Ольга. «Единожды?» — разочарованно переспросил Желан. «Пойми ты, мои посещения пойдут во вред и тебе и мне. Ведь здесь за мной сотни глаз наблюдают, и сотни языков готовы донести князю о каждом моем шаге. А бояра -ода? Да будет милости к ней, макош, за то, что приютила тебя». Ольга невольно понизила голос. Она же первая разнесет всему Киеву слезливую басню про княгиню и ее бывшего жениха. Здесь тебя так уже все величают. И о том, как она дала кровь бесчастным разлученным сердцам. Не со зла, а потому что язык без костей. Она молвила, что виновата перед тобой, что разболтала лишняя проворяга, и ты пострадала, и он. Вот видишь, уже и об этом поведала. «Вижу, что ты не договариваешь», — нахмурился Желан. «Уверяю тебя, все было преувеличено, и тебе не о чем тревожиться. Я верна князю». Ольга рассмеялась, осознавая всю нелепость их разговора. Смех вышел нервным, и она резко обрывала его. «И поверь, он не позволит мне иного. О чем ты только думал, когда ехал сюда?» «Тогда в Новгороде, перед твоим отъездом, я так злился на тебя, хотел, чтобы ты страдала, ревновала. Какой же я дурень был. Он замолчал, задумчиво глядя в сторону. Злость прошла, но не тоска. А я и ревновала, вздохнула Ольга. Только все это давно быльем поросло. Ты стала еще краше. Прекрати. С досадой перебила она его. Я проведу тебя еще раз. И все. Потом я велю не пропускать тебя в детинец, и ты не приблизишься ко мне. Повидались и будет. Я так поступлю, поверь мне. Она старалась говорить жестко, чтобы он не усомнился в ее словах. Сама в себя она не сомневалась. Миг проявленной слабости ничего не менял. Она знала, что сделает так, как сказала. Не хочешь возвращаться в Новгород? Уезжай, в Витичев, как поправишься. Коли тебе себя не жаль, меня пожалей. Ольга сдержала обещание и, навестив желаное еще раз, выбросила мысли о нем из головы. Ей хватало других забот — кормление дружин, подготовки к войне. Не покладая рук на дело будущей брани, работали ремесленные умельцы. День и ночь ковали кузнецы и боевое снаряжение и необходимые в походе предметы хозяйственного свойства. Жёны и девы ткали полотно, шили паруса. Мужчины вели веревки. Плели канаты, сети, Скорняки мастерили обувь, обшивки для щитов и доспехи. Не всем воинам хватит железной брони. Некоторым придется довольствоваться кожей. Это добро стекалось в гридницу, и нужно было проверить его пригодность и оценить меру достаточности. Тысяцкие воеводы наставляли свои гридней в строевом шаге со щитами, натаскивали в рубки на топорах и мечах, в стрельбе из лука, метании с улиц. Поочередно занимая площади в детинце и на Детском холме. Заратными упражнениями надзирали Ивар и Асмут, но Ольга всегда справлялась у старших воевод о том, как проходят учения. А прочий многочисленный люд, населявший грады и веси вдоль Днепра и притоков, всю зиму рубил в дремучих славянских лесах вековые деревья, такие, чтобы в три обхвата толщиной, а макушкой под самое небо. Стволы их выдалбливали изнутри — Бревну с помощью топора и пилы придавали нужную форму, обозначая нос и корму. Заготовку распаривали над густым паром и смолили. А княжьи люди проверяли, как спорятся работы, успевают ли древоделы обеспечить войску князя киевского число ладей, нужное для того, чтобы добраться до греческого царства. И докладывали о том княгине. Когда вскроются реки, будущие ладьи поплывут в Киев, Витичев, Родень. И там местные мастера корабела надстроят ладьям борта, оснастят веслами, уключенными, потисями, скамьями для грибцов, мачтами. Прежде чем отправляться в Царьград, дружины какое-то время будут отрабатывать навыки слаженной работы веслами, наперегонки, ходя в ладьях по Днепру. В начале весны ошеломила Киев весть из древлянской земли о гибели векослава и Внебуда. И все прочие печали померкли рядом с этим горем. Княгине нужно было достойно помянуть родича и его воспитателя и предпринять все усилия, чтобы хрупкий союз с Житомелем не разрушился из-за этой утраты. И Ольга старалась не упустить ничего, вникала во все мелочи, разбиралась в том, что казалось недоступно для женского ума, и понимала, что нет ничего недоступного, если есть сильное желание. И вот наступил тот волнующий день, когда судовая рать покидала Киев, отправляясь в долгожданный поход. Вся почайная часть Днепра были запружены ладьями. Десять тысяч человек отправлялось ныне из Киева. Кроме киевских, это были дружины из Плескова, Ладоги, Любича, Чернигова, Смоленска. Часть дружины из Новгорода. Пять сотен из Житомеля. Витичеве к ним должны присоединиться еще пять с половиной тысяч. Большая часть — киевской и новгородской дружин, в составе которой было желан. В родне войска князя Киевского вольются полторы тысячи свиней льда. Впереди дружину ожидал непростой путь через Днепровские пороги, остановка на острове Хортица для принесения священной жертвы Перуну. А затем на Белобережье ладья оснастят всем необходимым для плавания под парусами по морским волнам, и 17 тысяч ратников — выйдут на них в Греческое море. На стоянке в устье Дуная к судовой рате Игоря присоединится вторая половина войска. суражане с княжечем Олегом и дружиной Червонной Руси, которая спустится в Греческое море по Днестру. Ожидалось, что походом на Царьград пойдет немногим менее 30 тысяч воинов. До пресловутых ловов в Печерске, когда Игорь еще делился с Ольгой мыслями, Супруг говорил ей, что, конечно, как и все его предшественники, приходившие под стены греческой столицы, он и не намеревался захватить Царьград. Это было невозможно. Но нанеся значительный урон предместьям и окружив стены знаменитого города, он надеялся получить с греков богатый откуп и заключить торговый ряд, как в своё время поступил его дядька. Да и ядовещего предыдущие правители, называвшие себя Русью, шли в греческую землю с теми же целями, а еще и болгары, и угры, и обры, так что мысль сама по себе была не нова и порой воплощалась успешно. И ныне для того наступило самое подходящее время. Отплывшие прошлой осенью из Царграда наемники несли вести о том, что греки не прекращают брани с сарацинами, что их флот ушел в Эгейское море, а основные силы сосредоточились на востоке империи. Стольный град греков и окрестности остались без защиты. Проводить в путь воинов на причалах почайный собрался весь Киев. Рядом с Ольгой и Святославом толпились ее слуги, охрана, родственники, одун с Тиунами. Негромко переговаривался с гостом искусен. Названный брат княгини не шел в поход. Ольга заметила, как он украдкой поглядывал на Аминат. И вспомнила не кстати, что прошедший осенью Невестка щеголяла на ловах Печерский в югорских мехах. Для супруги княжича сегодня не было вящей печали. На пристани она провожала лишь небольшой отряд под предводительством мыстра. Едва узнавшая своего мужа, Аминат пребывала с ним в разлуке вот уже два года. После отъезда в Тмутаракань Олег больше не возвращался в Киев. И теперь выступал на греков вместе с уражанами из Руси. И нынешние проводы на войну были для Аминат развлечением. Взгляды искусина она замечала и улыбалась, смущенно опуская глаза. С ней была ее двухлетняя дочь. Увидевший ее свят, тут же потребовала пустить его на землю, и они затеяли баловство. Вошедший во вкус родства с княгиней, Секрет, подойдя к Ольге, без стеснения обнял и поцеловал племянницу. Асмут с супругой и гримом, младший сын бывшего десницы, оставался в Киеве в дозоре прощались со средним сыном Волонем, воеводой Караня. Ивар был занят, следил за погрузкой ратников на ладьи. Утирала слезы Леля, все никак не желая отпускать от себя Себьёрна. И чувствовалось, что ладожанину уже не терпится подняться на ладью, но он терпеливо утешал слипывающую у него в объятиях супругу, нежно поглаживая ее по плечу. Глядя на них... Ольга удивлялась тому, насколько же удачным и крепким оказался брак ее сестры с младшим сыном Аудина. Настолько, что Леля, бывшая ранее ее ближайшей подругой и сердечной поверенной, отдалилась от нее. Они даже не обсуждали между собой произошедшее с Желаном. Ольга опасалась, что ее слова сестра с готовностью перескажет сибиорну а тот может передать их своему наставнику. Наконец, ратники заняли ладьи. Князь подошел к родственникам, поцеловал сестру, аминат, внучку, подхватил на руки свято. Настал черёд княгини. Все наставления супруг дал ей еще утром. Он торопливо обнял Ольгу, коснулся поцелуя муст. Мыслями Игорь был уже далеко от этой пристани. Наступало время свершения того, о чем князь мечтал не один год. Пусть твой путь будет легким и приведет к победе, что прославит тебя в веках, княже, пожелала Ольга супругу. "Береги сына, княгиня". Алый плащ князя взвился на ветру. Он резко развернулся и поспешил на свою ладью, что была вдвое больше и вместительнее прочих, с носом в виде головы хищной птицы сокола, боевым знаком его отца Рюрика. На княжеской ладье, одной из немногих, Уже была установлена мачта. И стяг с вышитым изображением двузубца и тем же соколом наверху гордо реял на ветру. Прощально протрубили рога. Гридни налегли на весла. Ладьи отчалили.